Глава 2 Я и моя память. Искусство помнить. Память это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновляет их резцом. Джон Лок. Удивительно, какой цепкой памятью мы обладаем в детстве и молодости. Вспомните: Стоит ребенку начать говорить. И вот уже день ото дня его словарный запас все богаче, а фразы все правильнее. А ведь он учится, буквально, на слух. А студенческие подвиги по запоминанию материала целого семестра за одну ночь? В легендах о них есть и немалая доля правды. Как же сохранить память с возрастом? Нейропластичность — свойство мозга человека — позволяющие ему изменяться под воздействием опыта, а также восстанавливать нейронные связи, утраченные в силу травмы или болезни. Обреченные забывать? Бытует мнение, что с возрастом наш мозг постепенно деградирует, а значит, все мы обречены на серьезное ухудшение памяти в старости. Не будем рассматривать случаи, обусловленные травмой мозга или болезнью, это совсем другая история. А вот старение ждет каждого. Так неужели наша память обречена? На самом деле это не так. Разумеется, с годами активность мозга снижается, а часть нейронов просто отмирает. Но мозг, по мнению ученых, это единственный орган нашего тела, способный к постоянному развитию и регенерации. Даже если среди ваших знакомых нет людей преклонного возраста, сохранивших ясную память, наверняка вам о них рассказывали. О чем вы тогда подумали? Что этим старикам сказочно повезло? Что это можно объяснить генетикой, особенностями именно этого человеческого организма, чудом, наконец? Воспоминания. Это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются. Роберт Стивенсон. Но в этом нет чуда. Продолжительность жизни человека за последние столетия стремительно выросла. Мы стали заботиться о своей физической форме, чтобы, перешагнув, скажем, 50-летний порог, чувствовать себя все еще довольно бодро. Хотя кто сейчас считает себя стариком в 50 но вот позаботиться о состоянии и тренировке мозга многим, увы, не приходит в голову. А ведь чтобы иметь в старости крепкую память и ясный разум, нужно не так уж много. Давать телу физические нагрузки, а мозгу — тренировку. Правильно питаться, высыпаться и не поддаваться стрессу. Не так уж не посильно, правда? Вспомним основы. Память одно из важнейших наших богатств. Ведь без нее не научиться чему-либо, не воспользоваться нажитым опытом человек не смог бы. Как и движение, речь, мышление и эмоции, она — продукт деятельности головного мозга. Миллиарды нейронов, образующих ткань мозга, с помощью электрических импульсов передают друг другу информацию. Это колоссальная, постоянно функционирующая сеть. Память слабеет, если ее не упражняешь. Цицерон. Ученые полагают, что единого места хранения информации в мозгу нет. Каждый предмет воспринимается разными органами чувств. Сигналы от них приходят в разные области мозга. Поэтому, чтобы вспомнить, что такое яблоко, и не просто яблоко, а, к примеру, зеленое и кислое. Мозгу приходится доставать с разных полочек записи о вкусе, цвете, запахе и тактильных ощущениях. Иначе мы не сможем вспомнить именно этот сорт. Плод будет оставаться абстрактным. Память неоднородна и не едина. Ее существует несколько видов. Все зависит от того, о каком виде информации и о каком сроке ее хранения идет речь. Виды памяти. Сенсорная, кратковременная, рабочая, долговременная. Сенсорная память очень коротка, не более пары секунд. И то это будет много. Именно она регистрирует, хотя и не обрабатывает информацию, поступающую в мозг от органов чувств. Это, собственно, процесс восприятия. Кратковременная память имеет весьма ограниченный объем — 7-9 единиц и срок хранения не более 2-3 минут. Это память для текущей информации, где новые сведения постоянно вытесняют старые. Если человек не приложит усилия, чтобы перевести информацию в долговременную память, она будет утрачена. Типы долговременной памяти – декларативная эпизодическая, декларативная семантическая, процедурная. Не так давно ученые стали выделять еще один вид памяти – рабочую память. Единства мнений здесь нет, но большинство специалистов полагают, что эта область памяти помогает нам пользоваться одновременно и данными, поступающими из кратковременной памяти и запомненными ранее. Профессия может влиять на память. Учеными доказано, что лучше всего память сохраняется у артистов, дикторов и преподавателей, благодаря постоянному заучиванию и воспроизведению текстов, ученых в силу постоянной активности всех отделов мозга и пчеловодов. Мед и другая продукция пчеловодства содержат микроэлементы, улучшающие память. Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мишель Монтень. Наконец, долговременная память служит хранилищем уже усвоенной информации. Истинный ее объем неизвестен, а срок хранения информации зависит от того, насколько важными мы считаем эти данные. Возраст не помеха. Мы уже говорили, что далеко не всегда годы приносят заметные разрушения нашему мозгу. Раньше считалось, что нейроны постепенно и безвозвратно отмирают. Но исследования последних лет все надежнее свидетельствуют, что хотя большая часть клеток мозга действительно образуется в детстве, этот процесс продолжается всю жизнь, пусть и не так активно. «Я становлюсь забывчив». Жалуясь, что все уже нынче не то, что раньше, я каждый раз забываю включить в этот перечень себя. Джордж Бернет. Безусловно, со временем у нас снижается скорость обработки информации, внимание к деталям. Мы начинаем забывать имена и названия мест, уже не так успешно совмещаем по дел сразу. Но зато время практически не влияет на автоматические навыки и общее внимание. Из-за расширения словарного запаса речь с годами только улучшается, как рациональное мышление и способность к выводам и аргументации. Возраст никак не отражается на силе воля и творческих способностях. Не так уж и мало. Память представляет собой психическую функцию и вид умственной деятельности, а поэтому является не врожденным свойством, а навыком. А значит, Ее можно и нужно тренировать. Кстати, это увлекательный процесс. Фазы памяти. Восприятие и кодирование, хранение, воспроизведение. На сегодня разработано множество методик и техник, позволяющих работать с памятью, тренируя и улучшая ее. Существует целая наука. Мнемоника. Искусство запоминания. Мнемотехника. Система приемов и техник, улучшающих память и повышающих ее продуктивность. Неврологами, психологами и теми, кто от природы обладает феноменальной памятью, разработаны мнемотехники, которые при регулярном применении непременно дадут положительный результат. И начинать тренировки никогда не поздно. Позаботьтесь о своей памяти прямо сейчас. Поверьте, она отблагодарит вас. Наука изощряет ум. Учение вострит память. Козьма прудков. 11 ключей от одного замка. Единой для всех мемотехники не существует. Да она и не нужна. Важнее дать человеку не рыбу, а удочку, и научить его рыбачить. Есть несколько основных методов, позволяющих улучшать память. И каждый сам подбирает себе тот, который подходит именно ему. Что же это за волшебные ключи? На самом деле, вы пользуетесь ими ежедневно, даже не осознавая этого. Но использовать их осознанно — совсем другое дело. Эффективность положительного воздействия возрастает в разы. Самые известные мнемотехники — система Доминика Убрайна, метод Локи, метод Безуа — Метод Стенгеля. Внимание. Без внимания не запомнить и простейшей комбинации цифр. Самая частая причина забывания — это рассеянность. Чтобы запомнить информацию, надо сосредоточиться и приложить волевое усилие. Иначе данные просто потеряются по дороге из кратковременной памяти в долговременную. И тут уж какие техники не придумывай, ничего не поможет. Так что создавайте себе благоприятную обстановку, в которой ничто не будет вас отвлекать, и концентрируйтесь. Не давай мне ничего на память. Знаю я, как память коротка. Анна Ахматова. Организация. Во всем должен быть порядок, и память не исключение. Залог успешного улучшения памяти — дисциплина. Помните, как мамы приучают детей к порядку? Поставь на место книжку, убери игрушку, вымой за собой чашку. Если родители приучили вас с детства сразу класть вещи на место, будьте им благодарны, потому что они заложили краеугольный камень вашей памяти. Внутренний порядок – не немыслим беспорядка внешнего. Упорядочение и классификация – основы любой техники запоминания. Систематизированные знания хранятся куда дольше и извлекаются быстрее, чем простой набор фактов, между которыми вы не потрудились установить внутренние связи. Кроме того, систематизация позволяет успешно противостоять стрессу, главному врагу памяти. Деление на части. Любую информацию легче запомнить, если структурировать ее. Как вы думаете? Зачем телефонные номера разделяют дефисами на группы цифр? Осмысление. Неосознанное заучивание, зазубривание, неэффективно. Это всем известно. Непонятное быстро выкидывается из хранилища. Найдите смысл в том, что нужно запомнить, и вы это запомните. Интерес. Недаром самыми талантливыми называют учителей? которые умеют заинтересовать учеников. Чем интереснее воспринимаемая информация, тем большую ценность представляет она для мозга, а значит, тем прочнее она будет усвоена. Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память. и Иоганн Гёте. Пространство. Вам случалось терять в квартире ключи? Глупый вопрос, да? Каждому хоть раз да приходилось их разыскивать. Вспомните, что вы делаете при этом. Скорее всего, если еще не разозлились и не учинили полный погром, методично вспоминайте, когда последний раз держали их в руках и что делали, буквально шаг за шагом. И в какой-то момент вспомните, что хотели положить их на стол, но зазвонил телефон, вы бросили их на тумбочку, пропажа найдена. Визуализация. Как известно, подавляющую часть информации о мире человек получает посредством зрения. Неудивительно, что образы удерживаются мозгом гораздо лучше, чем просто слова. Хотите запомнить текст? Обратите внимание не только на сами слова, но и на бумагу, на которой он написан или напечатан, на шрифт, цвет, яркость. Хотите запомнить предмет? Осматривайте его внимательно не отвлекаясь, отметьте каждую мелочь, и через какое-то время вам не составит особенного труда вспомнить его, в отличие от вещи, на которую вы взглянули мельком. Кстати, чем больше органов чувств задействовано в изучении предмета, тем дольше вы будете его помнить. Так что, скажем, на книгу можно не только посмотреть, но и потрогать, и понюхать ее. Ассоциация. Создавайте между предметами внутренние связи. Обычно лошадиная фамилия вспоминается гораздо проще, чем в знаменитом рассказе Антона Павловича Чехова. «Бог дал нам память, чтобы у нас всегда были розы в декабре». Джеймс Барри. Логика. Если вы дружите с этой наукой, то без труда сможете находить логические связи между частями целого. Чем это поможет? Например, номер телефона 107-32-04 будет проще запомнить, если установить для себя, что в наборе 107 32 первые три цифры связаны так. 10 равно 7 плюс 3, что сумма 10, 7 и 3 равна 20, следующее число. А если 20 разделить на 5, то получится последняя цифра. 4. Человеческий мозг способен хранить по компьютерным меркам от 1 до 7 миллионов мегабайт информации. Контекст. Бог в деталях. Гораздо легче запомнить сложную формулу, если при этом отметить для себя место и время, когда вы ее заучиваете. Образ строгой учительницы, весны за окном и надвигающегося экзамена по химии способны весьма действенно подстегнуть вашу память. Повторение. Да, старое доброе повторение мать учения. И лучше всего вы запомните информацию, если перескажете ее своими словами. Повеяло школой? Найдите самую эффективную для себя комбинацию ключей и вперед на тренировку. Внутренние враги памяти. Неправильное запоминание, отсутствие алгоритма повторения, время, помехи при запоминании, несистематизированное поступление информации, вытеснение, искажение. Когда пора идти к врачу? Внезапное и быстро прогрессирующее ухудшение памяти. Резкое снижение работоспособности. Дезориентация в пространстве и времени. Немотивированные и внезапные перепады настроения. Отказ от любимых занятий.